плещмо каждому своё. А в истину, жизнь неистощима на сюрпризы, и никогда не угадаешь, вознесёт ли она тебя к небесам или же подлурит свинью. Школьником поздних застойных лет я надеялся стать студентом, но в самых детских мечтах не смог бы вообразить грянувшую одновременно со сбывшейся надежды перестройку. Подобно подавляющему большинству я жадно читал многочисленные статьи, разоблачающие все измоны тайны недавнего прошлого. Дышал воздухом перемен, ещё не ведая, что и дня не проработаю по специальности и брошусь в нового русского, оставаясь все тем же евреем. О деньгах и благах и говорить не приходится. Во времена крутых перемен нельзя загадывать далеко, вот я и не загадывал Вертиоса до полного изнеможения проворачивал дела, платил дань крыше и нужным людям, развлекался напрополую, но уже без задушевных, как в молодости, разговоров о возвыш и возвышенных обсуждений. Понятие не имею, что в один миг лишусь всего и последовательно побываю Робинзоном, загнанной дичью, помощником шкипера на отбитой у пиратов бригантине. Конечно, я читал фантастику в те времена, когда читал вообще Но ни разу не задумывался, что жизнь порой бывает куда фантастичнее любого романа. Да только фантастичность – это натурально до да омерзения. Стали бы Стивенсона и Саботини описывать в романтических красках и бустерские похождения, доведись им испытать такую жизнь на своей шкуре. Слишком уж много грязи и вони, не говоря уже о крови. Про такое еще можно читать, но только не видеть. И все равно я сумел пройти и через это. Уцелеть в жестоком и практически безнадёжном бою, испытать все радости человека, которого Балтай в жёлкой шлюпке в открытом море бы чудом спасёл, чтобы при очередном повороте судьбы превратиться в раба. По-моему, это уже слишком. Я никогда всерьёз не задумывался о арабстве. Оно исчезло задолго до моего рождения. Даже его сталинско-беревский запоздалый рецидив и уже поэтому оказался абстрактным понятием наподобие крепостничества. тем неожиданнее оказался удар. Правда, рабом я стал не в Древнем Египте, а в более цивилизованные времена на плантациях неподалеку от рабыни и зауры. Но хрен редьки не слаще. До вершиня всех бед мой хозяин оказался самым натуральным извергом. В первый же день каждого из нас, восьмерых экземпляров, говорящей рабочей скотины, по нескольких раз прибольно стяганули бичом. Просто так, для страстки. И предупредили, что в случае малейшего неповиновения будет во много раз хуже и больнее. А на третий день у нас на глазах до полусмерти избили одного негра. Он, мол, не так взглянул на хозяина, когда тот, забавы ради, съездил в бедваге с стеком по лицу. Даже на нашем злосчастном острове было лучше. Пусть нас подстерегала смерть, но там мы были свободными людьми и в нашей власти было распоряжаться собственной судьбой. К тому же с нами был Кабанов со своими десантниками, и это давало надежду выбраться живыми из любой переделки. Сейчас же, как назло, все три уцелевших спецназовца оказались вместе с Кабановым неизвестно где. Не знаю, как там с ними обращаются, но три профессиональных киллера – это силы. Еще неизвестно, не придется ли плантатору проклянуть тот день и час, когда он решил прикупить на аукционе московитов. В сущности, это была моя единственная надежда. В покорность командора я не верил и никогда не поверил. И не зря он держался так спокойно во время нашего заточения и продажи. Насколько я знаю, Сергея, он и лишние секунды не останется в неволе подвернись ему хоть малейшая возможность для побега. Наверняка его сдерживают лишь незажившие раны. Когда наберется сил, то тем или иным способом вырвется с плантации. Тихо, лишь шумом, но вырвется. И совсем не верится, что наш командор забудет про своих... Каким-либо способом не выручит и нас. Я уже дошел до того, что согласен даже уйти в партизаны и бить британцев, где только удастся, лишь бы не быть в рабстве у этих самодовольных скотов. И не из-за какой-то там моей особой воинственности я никогда не испытывал тяги к подобного рода приключениям, а чтобы меня в буквальном смысле не забили на плантации, как мамонта. Но дни шли за днями, а освобождение все не приходило. Корабельный токарь Ордыловк Оказался мастером на все руки. И не прошло и недели, как хозяин забрал его в дом. Там наш товарищ занялся вырезанием всяких поделок из дерева. Не знаю, куда хозяин потом всю продукцию сбывал, но прибыль с этого, безусловно, имел, и наверняка немалую. Не зря же Ордылово предоставили отличные с точки зрения раба условия. И коворка у него была своя, и кормили его немного лучше, и надсмотрщик за спиной не стоял. Нам же приходилось куда тяжелее. Мастерить, что либо своими руками, мы были просто неприучены и использовали нас исключительно на уборке сахарного тростника на равнине степная. Да и тут мы здорово отставали от чёрных. Редкий день обходился без минимум двух-трёх ударов бича по голой спине. Даже спать приходилось в большей частью на животе. Так дальше продолжаться не может. К концу второй недели заем нерв детский, когда мы с ним сидели, давясь обеденной бурдю. Тут нас всех забьют как собак, даже не как собак, а как бессловесных кроликов. Мы что, и дальше будем покорно ждать в своей очереди? А что мы можем сделать, спросил я, не апеллировать же к суду с просьбой о смягчении приговора. Да, суды здесь покруче наших, согласился Гриф. В родной тюрьме сидеть было куда приятнее. Естественно, ему-то что тюрьма, что санаторий. Здесь о прошлом Рудецкого не знали, а если бы узнали, то могли и вздернуть без разговоров. Другие времена, другие нравы. Пух я сказал. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Жаловаться можно сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Действовать надо. Воза Грифа мелькнула ненависть. Я бы от своих такого не потерпел, а от чужих терпеть, тем более не собираюсь. Загнуться от приговора за несовершенные дела. Я бы от своих такого не потерпел, а от чужих терпеть, тем более не собираюсь. «А за совершенное разве легче?» — поддел я его. «Что ты предлагаешь?» «Что тут еще можно предложить?» «Побег!» — смирив меня оценившим взглядом, ответил Гриф. «Как? И куда бежать? Ямайка, остров, большой, но рано или поздно нас все равно найдут. Объявят награду, так нас любой встречный выдаст с потрохами, да и всю жизнь прятаться не станешь». «Разумеется», — кинул Гриф. «Но всю жизнь и не надо». Затеимся на месяц другой, пока активный поиски не улягутся. А там доберёмся до Бирика, приватизируем подходящую лодку и поминай, как звали. Да, Гайти не так далеко, а там французы. Изложенный в несколько слов акт план, был, несомненно, наиболее разумный из всех возможных, но гладко было на бумаге. Хорошо. Но возникают ещё несколько логистических вопросов. Чем мы будем заниматься этот месяц другой? Где скрываться, чем питаться? Что станем делать на Гаите, если доберемся? И, наконец, как мы сможем убежать? У нас восемь человек, но среди нас нет ни одного настоящего профессионала. Кабанов, Сорокин, Ширяев, все они наверняка на другой плантации, но мы же не знаем, где именно. Или ты предлагаешь отыскать их и на Гаите бежать вместе? Нет, начнем рыскать между плантацией и нас в два счета поймаем. А что касается побегов... Ты уже извини, Юра, но единственный профессионал здесь – я. Как и ты единственный из настоящих моряков. Поэтому я и предлагаю бежать вдвоем. Ты прав, остальные уже ничто, абуза. Да и поверь мне, человеку в таких делах опытному, что толпой бежать намного труднее. Вдвоем мы в любую щель пролезем, а все вместе? Нет, только вдвоем. Еды на двоих нужно меньше. Скажу тебе по секрету, у меня дойска кое-что раздобыть и припрятать, так что на первое время с голоду не помру. Вот. А как добраться до Гаэти? Что ж, придётся нашему хозяину поделиться с нами деньгами. Нам они сами видишь, намного нужнее. Но это я тоже возьму на себя. Тебе же придётся убрать одного из нас смотрочков. У меня остался всего 2 патрона. Маловато. Нужно хоть какое-нибудь оружие. Не могу же я всё делать сам. В последней фразе мне почуялось какое-то притворство. Согласен. Подумать надо. Сам понимаю, что такие дела с буктыбарахта не делается. Подумай, конечно, согласился Гриш. Но на только не очень долго. Тянуть тоже не следует. В принципе, я почти не имел возражений против предложенного плана. Я очень скоро ощутил, как выматывает меня эта кадажная работа, как быстро я теряю силы. Если побег откладывать, сил на него может попросту не остаться. Нас было слишком мало для бунта, и даже окажись с нами кабанов, нас могла погубить любая случайность. Точно так же мы не могли восьмером захватить корабль и даже в случае успеха справиться с парусами на любой посуде крупнее прогулочной яхты. Уйти в леса в партизане? Но не всю ведь жизнь. Тогда и в самом деле лучше бежать оттам или украсть лодку, или завербоваться матросами, если, конечно, повезет, на первый попавшийся корабль. Насколько мне помнится, примерно в это время Порт-Аль-Ялл был чем-то вроде столицы флибустеров Карибского моря, а они вряд ли требовали от матросов какие-то документы. Правда, городу в конце концов предстояло погибнуть во время землетрясения, но когда это произойдет, я хоть убить и вспомнить не мог. Единственное, что вызвало у меня некоторые опасения, — личность напарника. После моих последовательных отказов у Грифа не могло быть никаких причин любить меня. Более того, насколько я помнил, рассказанное мне в той прежней жизни, Гриф всегда отличался редкой злопамятностью и при первой же возможности припоминал человеку все подлинные и мнимые обиды. Так почему же он выбрал меня? Только ли потому, что я и в самом деле остался единственным, кого можно с натяжкой назвать моряком, Ярцов-то пропал неизвестно где, и учитывая огромное количество островов в архипелаге, найти нашего шкипера попросту нереально. Да, до боли жаль Лену, да и Валера был неплохим парнем, но правде надо смотреть в глаза. И все-таки какое-то предчувствие удерживало меня от согласия. Пусть я сейчас самый полезный для грифа человек, но где гарантия, что на Гаити он не избавится от меня как от служившего в своих ламах? А может, это предложение и вовсе ловушка, и Гриф намерен извлечь из него одному ему ведомую выгоду? Но какую? Идиотский выбор. С одной стороны, беспросветное рабство, с другой, авантюрный план побега с возможной угрозой для жизни даже в случае удачи. И выбирай, что хочешь. Предложив мне подобный вариант Кабанов, согласился бы, без тени сомнения. Хотя командор такого бы и не предложил, он попытался бы спасти всех. кто уцелеет при его методах спасения. Зато никаких подвохов. Плох, командор или хорош, но он человек долго. Похоже, его вообще мало забудет собственные выгоды, а может для него главным является само приключение. Я где-то читал, что есть люди, любящие всяческие опасности, и преодоление их доставляет им невероятное удовольствие. Уж не из таких ли наш Серега? Но в любом случае с ним всегда спокойнее. Тем не менее, что-то надо решать. Долго выдержать эту каторгу я не смогу. Голоть от рассвета до заката и питаться одной бурдой. А ведь в будущем, до которого не доживёт никто из моих нынешних современников, включая младенцев. Да что там младенцы, их правнуки не доживут. На моих счетах в разных местах уже от нескольких миллионов зелёных, да намного больше выйдет в оборот эфир, если она, конечно, не разорится без меня. Знал бы Но да ладно. Бежать. Только бежать. И пропадить все остальные пропадом. Каждый сам за себя. Не понимает этого лишь слабоумный. А Грифа слабоумным не назовешь. Поэтому моя личная судьба его не волнует. Или волнует, но лишь пока ему это выгодно. Доберемся до безопасного места и прощай. Даже если мы окармемся на гоите с деньгами, то не видать мне этих денег, как свои куши. Заплачивать за услуги Гриффа явно не станет, делиться тем более. В лучшем случае бросит на произвол судьбы, а в худшем уберёт. Отвечать за меня всё равно не придётся. Так что, так что я выигрываю. Да, похоже, игра не стоит свеч. В любом случае, мне ничего не светит, как ни крути. Разве что попробовать переиграть Гриффа и шлёпнуть его в тихаря. И совесть мучить не будет. Нет, не получится. у него в таких делах куда больше опыта и снаровки. Он справится, как с котионком. Эти размышления стали итоговыми, и протянул для виду пару дней, я отказался от затеи с победой. Это твоё последнее слово, светомёса гриф не сводя с меня цепкого оценивающего взгляда. В другом случае мы род и не представится. Последнее, как можно твёрже ответил я. Не верю я в это. Не одни мы такие умные, и до нас многие наверняка пытались бежать. Вряд ли вышло у многих. Будь у нас на готове лодка, другое дело, а так. Поймают, еще хуже будет. Смотри, как бы потом не пришлось пожалеть, не предвещающим ничего хорошего, то нам ответил Гриф. Все может быть, заметил я. И все-таки шансы на успех слишком малы, если они вообще есть. Но ограбим мы хозяина. А если он раньше времени заметит кражу? К тому же, на ночь нас запирает, а куда убежишь днем? Дурак! Стал бы я предлагать безнадегу процедуру детски. Мне с моим опытом виднее. Все равно не верю и точка. Очень же много разных и если. Добром это не кончится. Не здесь, так в море. Как хочешь, Гриф с почерпным безразличием пожал плечами. Но только заеднись, кому о нашем разговоре. Само собой, ничего не слышал, ничего не видел, ни о чём не ведал. У бедного еврея своих забот хватает. Правильно подтвердил гриф и не торопливо удалился. Потом уже вечером я заметил, как он о чём-то шешукал со с долговязым волчиком. Меня очень удивил выбор его нового напарника. Владимирцев хоть какими-то единовозствами занимался, но волчик. Он даже на роль живых консиржей не годится. Ну, как говорил Лаврентий Палыш, попытка не пыт. Пусть бегут, если получится, а я лучше попробую дождаться командура. При его талантах вырваться на волю пару пустяков. Не бросит же он нас на произвол судьбы. И снова потянулись дни, нудные и несмотря на яркое солнце без просвета. Тело постоянно ныло от боли, а далевало нарастающая слабость, донимала живота и лишь бычно смотрящего не давал мне упасть днём в тени и лежать там без всяких мыслей. Нашим чернокорым собратьям по несчастью было намного легче. Они хоть к солнцу привычные, а мы? Я поймал себя на том, что меня всё чаще охватывает какое-то отупление. Ни мысли, ни чувств. Даже желания куда-то пропали. Кабан, Валея, Лена почти ушли из моей жизни и памяти. Я больше не тосковал и не думал о них. Я вообще временами переставал думать, а более или менее энергично шевелился, начинал лишь когда мимо проходил надсмотрщик с бичом. Боли я боялся по-прежнему. И в тот день, в очередной раз, заметив приближение властителя наших израненных спин, я изо всех сил начал делать вид, будто старательная работа. Беда заключалась в том, что сил почти не осталось. Я на секунду оглянулся посмотреть, долго ли еще горбатится. Тут-то все и произошло. Наблюдающий как раз миновал вовчика, и тут он прыгнул, обхватил учителя левой суднутой рукой за шею, а правой, зажатой в ней предметом, принёсся, неумело колотить его по груди и животу. Наблюдающий вскрикнул, пытался вырваться, но после первого удара в живот согнулся. Тогда вовчик перехватил нож обеими руками и со всей силы вонзил его сверху из-задив шею. Работа мгновенно прекратилась. Все стояли и смотрели, что будет дальше. Один орудейский, медленно и молча направился к волччику. Тот выхватил из-за пояса убитый одиннадцастольный пистолет, и тут мы увидели бегущего сюда второнадсмотрщика. Очевидно, он услышал крик своего товарища и первым часом на помощь. Надо отдать волччу должную. Он не растерялся, не пустил собежать, а вскинул пистолет на встречу бегущему. Надсмотрщик не смог бы резко обернуться на бегу и выстрелил в волччик, судьба его была бы решена. Но тут неожиданно вмешался Григ. Стоя метра к четырех позади Вовчика, он вдруг взмахнул рукой и метнул нож в спину своего долговязого компаньона. Бросок оказался удачен. Нож вошел почти по самую рукоять, а Вовчик дернулся, но вполне сразу. Застыл надсмотрщик, застыл и гриф. И эта немая сцена растянулась на несколько долгих мгновений, как фотографии. Нет, скорее как застывший на одном кадре фильм, и это почему-то было мучительно и страшно. А потом все сдвинулось. Вовчик обернулся, увидел свою убийцу, и невероятное удивление, смешанное с яростью, исказило его без того некрасивое лицо. Он повернулся и с видимым усилием попытался поднять успевшую опуститься руку с пистолетом, но жизнь уже оставляла его, и он мешком повалился на землю, чуть приподнялся и беззвучно выдохнул. Сволочь! И тут же наступила агония. Волчек несколько раз дёрнулся, засучил ногами изо тих окончательно. Надсмотрщики их пробежало ещё двое, осмотрели убитых, подобрали оружие, о чём-то коротко переговорили с Детским и несколькими ударами бичей вернули нас к работе. Потом приказали неграм унести трупы и удалились, прихватив с собой Рудетского. А вечером мы узнали, что Рудетский назначен новым надсмотрщиком взамен убитого. И уже на следующее утро Гриф Ретёв взялся за дело. По малейшему поводу и без повода он хлистал всех направо и налево, не делая для своих бывших современников никакого исключения. Напротив, нам досталось больше всех. Гриф как бы подчеркнул, что между нами отныне пролегла пропасть. Впрочем, после вчерашнего точно так же думали и мы. Ночью лежа на животах в душно запертом бараке, мы шо бы там обсуждали случившееся. Я не выдержав рассказал о разговорах с Грифом, их все сошлись в одном – Он и не думал бежать. Ардицкий оценил вероятность побега и дальнейшие трудности, вместо этого решил выслужить за предхозяина. То, что то, что для достижения цели придётся лишить кого-то жизни, не имело для него значения. Сюда гриф не боялся. Позднейшим законом он поступил правильно. Никто ведь не слышал, о чём шептался с Волчком, и доказать что-либо невозможно. Но гриф очевидно подсознательно ждал от нас каких-то кайерс. И при малейшей возможности избивал нашу путёрку, ордел был ему и доступен. При этом говорил он исключительно на ловоном английском и единственными русскими словами, пролетавшими с его губ, были матерные. Мы не могли дать ему сдачи. Было очевидно, что тогда гриф немедленно восприюс от предлуком и забьёт мячиком насмерть. Он наверняка специально спровоцировал спичку, стараясь побыстрее избавиться от нас. Побоем мы теперь получили столько, что первые дни на плантации казались раем. Денис левис в один не прорывный кошмар. Мне стало казаться, что я схожу с ума, по всяким случаям реальность воспринималась уже с трудом. Остались лишь два чувства: усталость и боль. Остальное ушло на второй план, как нечто несуществующее, несущественное. Потом грипп подловил меня, когда я не выдержал и рухнул там, где работал. Накрыт прямо сейчас ещё 12 смотаж. Все трое с бранью исхлестали меня и полокли во двор, где стоял столб для провинившихся. Хозяин плантации со всем семейством на несколько дней уехал в город, но в моей судьбе это ничто не могло изменить. Меня разделили до пояса и привязали к столбу, а я с тупым безразличием гадал, забьют ли нас в мир сразу или еще придется помучаться. Това жидовская морда по-русски спросила меня подошедший вплотную гриф. Небось жалеешь, что не на ту лошадку поставил. А еще говорят, что все евреи умны. Или ты забыл, кому отказал? Придется тебе хорошенько напомнить. Внутри меня вдруг что-то вскипело, и я с неожиданной яростью плюнул в ненавистную харю. И это тебе зачтется, пообещал Гриф. С живого шкулы спущу и солью натру, чтобы не протух раньше времени. Он зашел мне за спину, и спину немедленно обожгло. «Тебе это тоже зачтется, скотина!» — выкрикнул я из последних сил. «Командор тебя за все спросит!» Кнут обрушился на меня еще раз, и я прикусил губу от боли. В глазах у меня потемнело. «Кто тут меня зовет?» — неожиданно послышался откуда-то сзади знакомый голос и резко добавил по-английски. «Стоять!» Подбежавший ко мне, ширяя в несколькими взмахами ножа, перерезал веревки, и я смог обернуться. Спина нестерпимо болела, подгибались колени, но открывшаяся вдруг картина сразу придала мне силы. Двор был заполнен вооруженными людьми. Тут были и мои товарищи по несчастью, и командор со своими людьми, и какие-то незнакомые мне мужчины, переговаривающиеся между собой по-французски. Тут же стояли избившиеся в кучку насмотрщики, обезоруженные и затравленно озирающиеся. Особенно испуганно выглядел Гриф, но он же первый попытался взять себя в руки. Стоявший напротив него Кабанов презрительно смирил Рудецкого взглядом и спросил. — Допрыгался Гриф. — Ты надеялся, что я уже не приду? — А ты здорово поторопился. — А отчего ты от меня хотел? — Чтобы я спину вместе с черномазами гнул? — Или на его месте торчал? — Гриф небрежно кинул на мою сторону. — Тебе это пошло бы на пользу. Впрочем, за твои грехи ответить кнута слишком мало. В глазах командора искрился лед. Сколько на тебе жмуриков-то висит? Да зачем я спрашиваю, все равно не скажешь. Да это и не важно. Времени разбираться с тобой у нас нет, и потому судить тебя будем только за последние твои проделки. Нет у тебя такого права судить, возразил Гриф. Сам-то ты сколько народа в Афгане перебил. Не тебе об том судить, отрезал Кабанов. Я за свои дела отвечу перед своей совестью, перед Богом, если он есть. А ты за свои ответишь нам здесь и сейчас. Что ты со мной сводишь, скорился гриф? Валяй, ты сейчас сильнее. Нет, если бы хотел, давно бы уже свёл, спокойно возразил Командо. А ты вовчика сам на побег подбил, сам же и убил при попытке бегства. Быстрорыца захотел. Это убийство, твоё первое преступление. Переходим ко второму предательству. На родине сейчас и не разберёшь, где у нас рудина. Ты в своих же товарищей по несчастью предал и продал. А знаешь, что с предателями делают? Ты не посмеешь. Ардески вмиг побледнел. Это чистейший самосуд. А Волчек спросил Кабанов: "Подумай о нём 5 минут. Больше дать не могу, тороплюсь очень". — Да больше ей не нужно. Все свои преступления ты и за месяц не вспомнишь, разве что когда висеть будешь. — Как висеть? — не понял Гриф. — Молча. Может, ты расстрела потребуешь? Так предатели на Руси издавна вешали, как с собак. Радицкий вдруг резко выдернул из кармана руку и в ней черной сталью сверкнул пистолет. Командор стоял от него в нескольких шагах, и в руках у него ничего не было. У меня успела промелькнуть мысль, что Сергею конец. Однако реакция у нашего командура была молниеносная. В миг, и в руке Кабанова оказался его короткоствольный револьвер, и сразу же грянул выстрел. Удар пули был так силён, что Рудетского развернуло в сторону. Его правое плечо обвилось кровью, рука повисла безвески, и тот выпал на землю. Забыл, с кем имеешь дело, гриф. Невозмутимо точно ничего не случилось с полкомандором. Патрона жалко повесить его. Два француза подскочили к Гридецкому, завернули ему руки, связали их и поворотли к виселице. Она имелась в каждую уважающую себя плантатора, так что искать подходящий суп не пришлось. А этих куда, деловит осведомился Ширяев, показывая на остальных насмотрщиков. Пусть ребята сами решают. И еще. Не в службу, а в дружбу. Проследи, чтобы был порядок. Есть, козырнул Ширяев и быстро направился к виселице. «Все хорошо, что хорошо кончается», — изрек командор. «Как ты себя чувствуешь, Юра?» «После твоего появления намного лучше», — ответил я, хотя с трудом держался на ногах. Подошедший Петрович быстро осмотрел мне спину и, уложив в тени, стал осторожно втирать приятно холодящую массу. Боль немного стихла, но я и сейчас испытывал такое чувство, то, что меня приговорили к смертной казни, но в последний момент помиловали. Никогда не думал, что оказаться среди своих может быть так приятно. «Идти — Идти-то сможешь? — спросил вновь подошедший Кабанов. — Смогу, — пробормотал я. Если откровенно, я был в этом далеко не уверен, но так хотелось оказаться подальше от суда. — В порядок, — подошел командор Ширяев. — Если не считать того, что перед смертью в штаны наложил гад. — Надеюсь, мое заключение не нужно? — спросил Петрович, не прерывая свое занятие. Нет, все равно висеть ему долго. До возвращения хозяева отмахнулся командор. Ну, ладно, Юра, набирайся сил. Через час выступаем, а у меня еще дела. Куда хоть идем, поинтересовался я. Хотя был готов идти даже на край света. Порт-Роял, небрежно ответил Кабанов. Капитан французской краевской армии Мишель Дентре приглашает нас к себе в гость. Правда, пока это не во Францию, а на Гаити. Ну почему бы и не воровать хорошего человека? Вот только разживёмся какой-нибудь посудиной у наших британских друзей. Ты что предпочитаешь, бриг или шхуру? Бригантину, хоть что-то знакомое улыбнулся я. Нет, с не с командуром не пропадёшь. Хорошо, будет тебе бригантина тоже улов носа кабанов и хитро подмигнул я.